Последняя фраза его, сказанная при постороннем профессоре, который смотрел на меня так, как будто тоже говорил. «Да, вот видите, молодой человек», окончательно смутило меня. Была одна минута, когда глаза у меня застлало туманом. Страшный профессор со своим столом показался мне сидящим где-то вдали. И мне со страшной односторонней ясностью пришла в голову дикая мысль. «А что, ежели... что из этого будет?»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 Впрочем, и эти мысли имели свою прелесть. 8 мая, вернувшись с последнего экзамена закона Божия, я нашел дома знакомого мне подмастерья от Разанова, который еще прежде приносил на живую нитку сметанный мундир и сюртук из глинцевитого черного сукна с отливом и отбивал мелом лацканы. А теперь принес совсем готовое платье с блестящими золотыми пуговицами, завернутыми бумажками. Надев это платье и найдя его прекрасным,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 По его лицу, походке и по свойственному ему жесту во время дурного расположения духа, подмигивая глазом, гримасливо подергивать головой на бок, как будто для того, чтобы поправить галстук, я понял, что он находился в своем упрямом расположении духа, которое на него находило, когда он был недоволен собой, и которое всегда производило охлаждающее действие на мое к нему чувство. В последнее время я уже начал наблюдать и обсуживать характер моего друга